Глава седьмая. Соседи. Используя духа как разведчика, Лекс направился к поселенцам в сопровождении дракона, который легко стал отзываться на имя Драк. Уже в пяти километрах от предполагаемой фермы на ветвях и лианах, которые могут быть использованы как воздушные тропы, нашлись хорошо замаскированные мины, правда не с боевым, а с парализующим действием. Также вокруг было натыкано огромное количество дорогих мобильных камер с возможностью шифрования и ретрансляции сигнала в случае сильных помех. Все же эти ухищрения в условиях настолько густого и высокого леса не перекрывали полностью все подходы. Но даже такого количества оборудования у обычных фермеров вряд ли можно было найти. Это больше походило на подступы к секретной базе, чем к обычному хозяйству переселенцев. Для духа не составило труда обеспечить дыру в такой зоне безопасности. Пару камер, осуществляющих слежение за небольшим участком, он мог контролировать полностью. Дракон неотрывно следовал за Лексом, ему тоже было интересно. Лекс не препятствовал необычному спутнику, поскольку тот выполнял все его мысленные команды. Картина, которую они увидели, приблизившись вплотную к этой так называемой ферме, открылась весьма примечательная. На краю леса у подножья мощных деревьев, точнее именно на самих стволах, на небольшой высоте от земли росли грибы, похожие на своеобразные шляпы. Эти грибы срезали ножами и складывали в корзину около сотни местных жителей. У каждого из них на руке находился стандартный полицейский браслет контроля. Обычно он применялся для конвоирования преступников, поскольку имел удалённое управление для нейтрализации несанкционированных действий. Она могла осуществляться большим набором приемов, начиная от успокаивающего укола и заканчивая мощным электрическим ударом. Кроме того, это устройство контролировало нервную систему и при сильном возбуждении могло автоматически парализовать преступника. Похоже, с помощью браслетов так называемые фермеры держали в повиновении аборигенов, пойманных минами и роботами. Лекс впервые увидел местных жителей вживую. В фильмах, представленных планетарным контролем, они выглядели чуть по-другому. Это были существа небольшого роста, самые высокие, не выше полутора метров, с большими глазами и вертикальным зрачком на почти человеческом лице. Кожа морщинистая, серого цвета, ушки маленькие и остроконечные, как у кошек. Ходят ровно, как люди, хотя передние и задние конечности имеют достаточно развитые пальцы. Большинство аборигенов одеты в легкие, почти открытые туники, одежда сильно истрепана. На ногах что-то похожее на сандалии, только пальцы свободны. Скорее всего, это позволяет им передвигаться по относительно тонким веткам илианам, помогая силе рук. Дух. «Шеф, кажется, эти грибочки я уже видел, когда ты валялся без сознания в подземелье. Особо исследовать их тогда не мог, поскольку занимался твоим восстановлением, но очень уж они похожи». Лекс. «Значит, ты считаешь, эти фермеры собирают их с помощью аборигенов для перепродажи производителям наркотиков?» Дух. «Вот, кажется, мне так оно и есть». Лекс. Лекс. Похоже, сюда регулярно ходит транспорт для перевозки урожая на одну из баз. В лес челнок не сядет, да и заметно будет для планетарного контроля, если они, конечно, не в доле. Дух. Явно кто-то в доле, посмотри вправо. Лек взглянул в ту сторону, куда указал дух. Рядом с аборигенами сбором грибов занималась небольшая группа людей, снабженная похожим украшением на запястьях. Особенно среди них выделялся громила Арканин. Мало того, что он почти на две головы выше людей, но он единственный работал в паре с маленьким аборигеном. Легко поднимая напарника на одной руке, позволял тому, не залезая выше по коре, спокойно срезать самые большие грибы над головой у остальных. Что для других было совсем непросто, поскольку обхват дерева составлял никак не меньше двух-трех метров. С лестницами перемещаться по зарослям вокруг деревьев было практически невозможно. Корзина на спине Арканина уже была заполнена, в то время как у его товарищей не набралось и половины. Постепенно эта парочка сборщиков все ближе подходила к кустам, в которых сидели Лекс с драконом. Уже вблизи Лекс услышал разговор на галакте: «Еще пару метров, и мы уйдем из видимости камеры наблюдения», – тихо пробормотал Арканин. «Уверен, что твой метод сработает». сомнением задал вопрос абориген, который на самом деле оказался аборигенкой. «Судя по рассказам знающих людей, срабатывало не раз», — скривился Арканин. «Все равно нужно попробовать. В крайнем случае поваляемся пару минут без сознания, пока не прибегут охранники. Зато если получится, то можно удрать». «Боюсь, наши тропы тебя не выдержат, придется идти по земле», — пробормотала аборигенка, окинув задумчивым взглядом огромного напарника. «Это и к лучшему. Охранные роботы там не продерутся, а единственный дрон они куда-то услали. Удачно получилось. Это наш шанс линять отсюда», — продолжил настаивать Арканин. Лексу стало интересно, что задумали эти два беглеца и как они собираются избавиться от браслетов. Как ни странно, метод оказался весьма прост. Скрывшись от остальных за большими кустами на краю более или менее расчищенного пространства возле деревьев, Арканин достал из кармана рулон самоклеющейся металлической фольги. Отмотав пару метров ленты и отрезав кусок, он одну часть осторожно подсунул под браслет аборигенки, а вторую под свой. «Начали!» – скомандовал он, и они действительно начали. Аборигенка тем же ножом, что срезала грибы на коре, полоснула себе по руке. Арканин силой ударил кулаком по стволу ближайшего дерева. Между браслетами заключенных по фольге мелькнула молния, лента оборвалась, быстро расплавившись посередине. Из самих устройств звился дымок от сгоревшей электроники. Дух. «Все гениальное просто!» Лекс. Насколько понял, они имитировали нападение одного заключенного на другого. Дух. Шеф, вы правы. При этом браслет абригенки сработал на реакцию чувства ярости у нее и выдал мощный разряд напряжения для нейтрализации носителя. Фольга перенаправила его на другое устройство, которое в это время вводило через шприц успокаивающее обезболивающее средство мужчине. Если бы не игла, то браслету бы ничего не было. Там изоляция достаточно для таких зарядов, а вот контакт позволил ее пробить. На повреждение этот браслет успел ответить таким же разрядом, который выжег другой прибор, но двойное напряжение тут совсем не рассчитан. В это время заключенные, сбросив себя корзины, пробирались через кусты подальше от плантации. Аборигенка выступала проводником, пытаясь найти в зарослях наиболее удобный путь, где мог пройти Громила Арканин. Лек с драконом последовали за беглецами по более легким дорогам над ними. Через час медленного продвижения сквозь заросли необычная парочка удалилась всего на километр, и то лишь из-за опытной проводницы. Остановившись на совсем крохотной полянке возле ручейка, текущего по мелкому каменистому руслу, беглецы попробовали снять с рук с помощью ножей и камней ненужные украшения. Попытка не удалась, браслеты оказались слишком надежными, и снять их такими инструментами не получилось. Арканин ругнулся на своем языке и сказал, посмотрев на попутчицу. «Надеюсь, разряд был достаточно сильным, чтобы спалить маяк, иначе мы далеко не убежим». «Я тоже на это надеюсь, не хочется привести погоню к себе домой», вздохнула аборигенка. Арканин задумался. «Есть вблизи какое-нибудь укрытие, где можно некоторое время отсидеться, чтобы не идти в ваш поселок. Если через пару дней дрон нас не найдет, то будем считать, маяки уничтожены надежно». «Отсидеться можно где угодно, здесь в глубине леса холодов не бывает», — отмахнулась аборигенка. «Шило, ты не равняй себя со мною», — покачал головой Арканин. «Терпеть не могу, ваши утренние росы». Уже дождя. За шиворот не капает, а мокрый, как после ливня. У меня на родине атмосфера гораздо суше». «Раз, не ной, тебя и твоих товарищей мы вообще сюда не звали», – пробурчала Шила. «Какие они мне товарищи? Хурги вонючие!» – сквозь зубы проворчал Арканин. «А хурги это кто?» – заинтересовалась аборигенка, одновременно сворачивая крупные листья ближайшего растения в кулечек. «Вьючные животные на моей родной планете. Везут груз, как тягать, жрут все, что угодно, кроме камней. Но воняют, как эти ваши перетертые грибы, которые мы собирали». «Это не самый неприятный запах», – явно усмехнулась аборигенка, хотя ее лицо мало передавало такую мимику. Из-за очень мелких складок кожи на лице и на теле казалось, что она вообще покрыта едва различимой чешуей. Спутница аккуратно надрезала тонкую лиану, свисающую из дерева прямо над головой. В подставленный кулек небольшой струйкой потек тягучий сок. Наполнив емкость до края, она передала импровизированный бокал арканину, и тот с явно видимым удовольствием выпил угощение. В это время она тянула сок сама прямо из лианы. «Вот бы мне так жить! Протянул руку, и вот тебе еда!» Усмехнулся Арканин, отбрасывая импровизированный стакан в кусты. «В этом есть свои недостатки», — вздохнула аборигенка. «Это насчет нашего спора по поводу развития?» Приподнял бровь Арканин, довольно опуская ноги в прохладную воду ручья. «Да», — кивнула Шила. «У вас нечего было есть, и вы развивались и совершенствовали свои технологии. У нас было все, и нам хватало, и мы жили почти без развития». «Теперь вы пришли сюда, мы вынуждены прятаться в собственных лесах». «Не все такие плохие», — покачал головой Арканин. «Вам просто повезло встретить не самых лучших представителей нашего общества». «Да, мне рассказывали старейшины, первые люди были добрыми и изучая нас многому научили, а потом пришли другие и убили хранителей нашего леса», — грустно сказала аборигенка. Тогда лес начал войну, а другие хранители отомстили убийцам, но лес не принял новых хранителей. И, как говорят, еще сотню лет будет горевать о старых, так что многие наши люди ушли из поселка. Некому договариваться с лесом о сборе урожая». «Что значит ушли? Да без специальной техники невозможно перемещаться по открытому месту, ветер сдует», – удивился Арканин. «Секрет!» – серьезно посмотрела на собеседника аборигенка. «Хоть ты и помог мне выбраться из плена, но не принадлежишь моему роду, так что не жди ответа». «Ладно, ладно, не буду выпытывать ваши секреты», — поднял руки Арканин. «Но мне все же надо как-то вырваться с этой планеты, а для этого требуется добраться до базы. Там у меня есть хороший приятель, он поможет свалить отсюда». Неожиданно аборигенка заметила любопытную морду дракона, высунувшуюся из-за куста неподалеку. Если Лек спокойно наблюдал за происходящим через духа, то у дракона такой возможности не было. И он все больше и больше высовывался из-за своего укрытия. «Ах, страж, хранители пришли!» Ахнула аборигенка, удивленно уставившись на дракона. «Типа того. Пришлось вылазить Лексу из-за спины спутника». «Что же ты меня выдал, не недотепа?» Потрепал он драка по небольшой гриве на гибкой шее. «Чужак, хранитель!» Глаза аборигенки вообще приобрели невиданные размеры. Удивление Шилы казалось столь велико, что она не находила слов. Видеть, как чужак спокойно треплет гриву самого страшного хищника леса, что не позволяли себе делать даже хранители, и при этом тот жмурится от удовольствия, было выше ее понимания. «Ты кто?» – тоже удивленно уставился на пришельца Арканин. «Да меня здесь случайно хозяином леса избрали, вот и обхожу свою территорию, а тут такой непорядок. Фермеры какие-то грибы моего леса собирают без проса, да еще и с помощью рабов». «Совсем непорядок», — усмехнулся Лекс. Его слова окончательно повергли в шок аборигенку. Она, как никто другой, чувствовала сам этот лес, и ее чувства говорили, что пришелец не врет. Потоки жизненной силы так и струятся вокруг незнакомца. Ничего подобного она не видела даже у хранителей. Она поначалу не смогла придумать, о чем спрашивать странного чужака. «А вы тут надолго?» Наконец выдавила она из себя. «Нет», — покачал головой Лекс. «Но присматривать за лесом время от времени придется, так что ты расскажи, что здесь вообще творится. Меня, кстати, зовут Лекс». «Чужаки недавно вернулись сюда снова, начали ловить жителей и заставлять собирать грибы на окраине леса. Мы пробовали бороться, но они стали защищаться с помощью железных духов и расставлять ловушки. Мы ничего не можем сделать, приходится прятаться», — отчиталась Шила. «А лес что, совсем не помогает?» — озадаченно почесал затылок Лекс. «Помогает, только враги больше не выходят из своего укрытия, а железным духом он сам ничего сделать не способен». Грустно вздохнула аборигенка. Веселая ухмылка пробежала по лицу Арканина, и он добавил. «Да они там совсем обосрались, когда сразу четыре человека заболело. Да так, что даже реаниматор на базе помочь не смог. Теперь без кафандров с полной изоляцией но снаружи из бункера не высовывают». «Сшила и все ясно, она местная. А вот как тебя сюда занесло?» Уставился на него Лекс. «Да как обычно». Пожал плечами Арканин, болтая ногами в прохладной воде ручья. «Кушать хочется, а просто так никто денег не дает». Нанялся охранником к фермерам против диких аборигенов. Оказалось, они более культурные по сравнению с хозяевами. Неудачно высказал все кулаками главному говняку, а он «возьми и сдохни» во время моего монолога. Даже до реаниматора доставить не успели. «Буря бушевала вокруг леса, техника пробиться не смогла. Вот меня и осудили за убийство на работы в местных условиях. Кое-кому это не понравилось, и теперь эти кое-кто рубят грибочки вместе со мною. Что на плеле администрации хозяева фермы нам не сообщали, но гнить тут во влажном тумане десяток лет я не хочу. Пришлось подбирать ключики к этой малютке». Арканин кивнул на спутницу. Три месяца убил, пока она мне поверила. Как видите, попытка побега удалась, и тут мы встретили такую необычную фигуру, как вы. Если Шила не понимает, как чужак ухитрился договориться с лесом, то я тоже в недоумении. Как вас может слушать эта зверюга, которую так нежно гладите по шейке? Да мне смотреть на нее страшно. Показывали нам при ознакомлении с местом службы фильм с участием таких зверюшек. Зрелище незабываемое. Особенно, когда она разбирает на запчасти человека в защитном скафандре, да еще с включенным генератором щита. Плевать ей на силовой щит. Не действует он на нее. Насколько знаю, попытки поймать ящеров привели к неоправданным потерям среди наемников, и бойцам категорически запретили встречаться с этими животными. Советуют бежать как можно быстрее и, главное, подальше. Дух «Смешно ловить телепата в его лесу. У него наверняка и средства нейтрализации разумных найдутся. Только неожиданный удар от робота поможет в этом случае, как подловили нашего любопытного друга». «Лекс. Наш молодой друг сообщает, что поодиночке они обычно не охотятся, так что его случайно подстрелили, и он теперь с такими штуками поосторожнее будет. С друзьями он белый и пушистый», — усмехнулся Лекс и добавил. «Только не называй его зверушкой, может обидеться и записать тебя во враги!» «Он что же, разумный?» – почесал затылок Арканин. «Более чем!» – кивнул Лекс. «Думаю, у этого вида вообще коллективный разум присутствует, видишь ли, они телепаты!» «О боги ветра! А я-то гадал, по слухам на базе, как они смогли охотничий отряд схрумкать!» – изумился Арканин. «Стражи леса слушают только хранители, и то не всегда, но на нас они не нападают, если, конечно, мы им не мешаем», — добавила Шила, решив вступить в разговор, и тут же спросила. «Господин хозяин леса не мог бы посмотреть в округе, нет ли преследователей?» «Нет», — ответил Лекс, прослушав мгновенный отчет духа, постоянно контролирующего территорию. Они вас точно потеряли, следы вы запутали качественно. Даже электронная щейка ничего не нашла. Так что вы вполне свободные мыслящие, можете идти куда угодно. Вы поможете освободить моих соплеменников? Задала аборигенка очень интересующий ее вопрос. Помогу, но не сейчас. Кивнул Лекс. «Надо подготовить приличный план, иначе могут возникнуть проблемы в будущем. Я не должен показываться в виде третьей силы, выступившей на стороне аборигенов. Да и вообще, война – это не решение проблемы, а очередной тупик на пути к ее решению». «Нам бы отсидеться некоторое время, да и браслеты эти снять необходимо, а то разные недоверчивые особи меня к себе домой не пускают», пробурчал Арканенцу, коризной посмотрев на аборигенку. Ну что же, приглашаю в гости к моим компаньонам, фермерам. Мы тут километрах в сорока от этого места обосновались. Предложил Лекс. Да я не против, вот только такое расстояние по лесу месяц стопать буду. Покачал головой Арканин. Проблема решаемая, пробормотал Лекс. Хозяин я или не хозяин? Шила, подумав, тоже согласилась. Стоило подольше понаблюдать за странным хозяином леса. Недолго думая, Лекс спрятал собеседника в теневой карман и собрался к длительному забегу по подвесным дорогам. Дракон его удивил. Он начал транслировать картинки, поясняя, что может легко и быстро доставить спутника куда угодно по воздушным коридорам между ветвями верхнего яруса деревьев. Лекс сомнением посмотрел на кажущуюся хрупкой фигуру дракона, да и крылья, появившиеся из складок на спине, не впечатляли. Но тут он заметил, как поверх настоящих кожистых крыльев развернулись весьма немаленькие призрачные. Дух мгновенно скопировал себе в память форму магических потоков, создающих и управляющих этой призрачной структурой. Лекс не стал возражать против необычного способа доставки и не пожалел, получив несравнимое ни с чем удовольствие. Дракон, ухватив хозяина за одежду всеми своими лапами, легко размахивая обычными крыльями и непрерывно, как у стрекозы, двигая призрачными, плавно приподнялся над землей и стремительно рванул вверх, мастерски маневрируя между ветвями. Что интересно, ветви не были помехой для призрачных крыльев, в то время как на воздух они вполне ощутимо опирались. Судя по всему, дракон мог летать из гораздо более серьезной нагрузки, чем тело человека. Скоростной полет много времени не занял, и уже через час дракон опустил Лекса на известную поляну и, пообещав находиться поблизости, растворился в лесу. Чтобы сразу не шокировать семью охотника неожиданным появлением новых постояльцев в доме, он извлек беглецов из синевого кармана на поляне. С ними требовалось провести процедуру безопасности, точнее принятие клятвы секрета. Учитывая явный шок от мгновенного, как они думали, перемещения из одного места в другое, получить такую клятву от спутников удалось легко. Для беглецов перемещение действительно произошло мгновенно. Вот они сидят у ручья и вот уже посреди небольшой поляны в лесу, совсем в другом месте. В таком шоковом состоянии и прошел короткий обряд клятвы. Лишь после этого спутники немного пришли в себя. «Ни о чем подобном даже не слышал!» Пробормотал еле слышно Арканин, задумчивым взглядом уставившись на Лекса. Оказаться мгновенно на огромном расстоянии от их места отдыха он совсем не рассчитывал. Даже одна эта возможность произвела на него огромное впечатление. Похоже, его маленькая подруга знала еще что-то о хозяевах леса, но даже она выглядела выбитой из обычного состояния, несмотря на весьма ограниченную мимику. Спутники молча последовали за Алексом. через небольшое время они вышли к домам поселенцев, оригинальное решение в построении сооружений произвело впечатление и на Арканина, и на Аборигенку. Ничего подобного в этом мире они не видели. Насколько знал Арканин, все поселенцы предпочитали прятаться от ветров, бушующих на планете в подземных бункерах на окраинах лесов. Знакомство с хозяевами домов прошло быстро, женщины утащили шилу к себе и закидали вопросами, аборигенка достаточно хорошо владела галактом, так что проблем в общении не, не наблюдалось, Арканина осадили мужчины. фермеры соседям мгновенно прибыли на сообщение охотника о гостях. В общих чертах о жизни местных обитателей было известно достаточно много. Первые ученые, прибывшие на планету, хорошо потрудились. Аборигены жили отдельными, довольно крупными общинами. В одном лесу могло насчитываться 5-6 поселений. Средняя численность составляла 4-5 тысяч жителей. Всем они обеспечивали себя сами, если по темам еды и одежды у лексок шили вопросов не возникало, то по металлическим изделиям имелись, но задавать их он не спешил. Она уходила от ответов, касающихся этой темы, и еще одно направление разговора ею всячески игнорировалось. Это обмены перемещения между лесами по открытому пространству. Если в выводах исследовательских докладов фигурировал лишь обмен между общинами в одном лесу, то Лекс видел, что некоторые металлические изделия и оружие, показанные в ознакомительных роликах, никак не могли быть произведены в лесной общине. Хотя они и выглядели довольно грубо на взгляд продвинутых галактических ученых, Лекс замечал явные признаки фабричного производства. По крайней мере, эти изделия мало чем отличались от земных, а заводов он что-то в лесу не обнаружил. Лекс решил не давить на аборигенку. Раз что-то скрывает, значит, это для нее важно. Интересно оказалось услышать от нее историю конфликта с пришельцами. Лекс провел некоторый анализ ее рассказа, и получилось следующее. Ученые, высадившиеся первыми на планету, очень осторожно исследовали местные условия и привлекали аборигенов к своим изысканиям. Никакого конфликта между ними не было, ученые не вмешивались в их жизнь, а даже всеми силами помогали аборигенам и обучали их галакту. Некоторые из аборигенов за помощь в работе получили в подарок наручные коммуникаторы и простейшие бытовые приборы. Все изменилось, когда сюда прибыли дельцы торгового клана. Если поиски полезных ископаемых мало затрагивали аборигенов, то вот их добыча весьма не понравилась. Торговцы стали создавать шахты прямо в лесу и вырубать приличное количество относительно небольших деревьев. Старейшины пытались втолковать чужакам, что лес живой, и к нему нельзя так относиться. Те только посмеялись в ответ и попытались добыть очень дорогую древесину, по отзывам ученых, из самых больших деревьев. Они срубили один из крайних милорнов. Лесу было очень больно. Пришлось выходить хранителям, чтобы остановить это безобразие. Чужаки приняли их за конкурентов и попытались захватить в плен для допроса. Хранители не походили на аборигенов и мало чем по виду отличались от обычных людей. Чуть больше и по размеру глаза и слегка заостренные ушки и все. Вот тогда и началась настоящая бойня. На помощь хранителям примчались стражи, ни те, ни другие раньше людям на глаза не попадались, и их возможностей пришельцы не знали. В то время как научники изучали аборигенов, хранители изучали чужаков. Они сразу поняли, что не все люди будут хорошо относиться к недоразвитым местным жителям. На всякий случай хранители подготовились к возможному отпору чужой цивилизации. Паришельцы наоборот недооценили потенциал местных обитателей, учитывая, что они гораздо лучше ориентировались в лесу, а на коротком расстоянии копье зачастую не хуже защитного комбинезона и дальнобойного оружия. Силы сначала были равны, и гладьты в условиях сплошных зарослей оказались малоэффективными, и гла, встречая на своем пути простую листву, летела потом куда угодно, только не в цель. Бластерное оружие тоже могло работать лишь очень слабыми зарядами, иначе тот взрывался от малейшей помехи вблизи человека. Комбинезоны десантников хорошо защищали от дальних выстрелов бластера или игломета и совсем не спасали от удара копьем или стрелой из-за ближайшего куста. Чужаки понадеялись на специальные скафандры с силовыми щитами, но те оказались плохой защитой от стражей. Драконы рвали нападавших, не замечая силовых полей. Вот тогда и была уничтожена база в каньоне. На помощь своим с орбиты были направлены десантные флайеры. Началось планомерное уничтожение, как они считали, восставших аборигенов. Мощные воздушные корабли пришельцев выжигали тоннели в кроне лесных гигантов и наносили бластерные удары по домам разведанных ранее поселений. Однако полного триумфа не получилось, стражи не остались в стороне и набросились на машины пришельцев. Несмотря на, казалось бы, явный перевес в силах, драконы с успехом выводили из строя летающие машины. Как догадался Лекс, призрачные крылья – это серьезное оружие в ближнем бою, которое проходит сквозь любые силовые щиты и броню. Но силы оказались слишком неравными, погибли все стражи. Десантники сожгли дом хранителей, и там погибли сами владельцы. Вот тогда лес и выдал волну смерти. Кто из чужаков оказался в лесу, погиб сразу, несмотря на все свои защиты. Те, кто летал над лесом, с трудом вернулись на орбитальную базу и умерли уже там. Но они стали носителями волны смерти или посмертного проклятия, и те, кто входил с ними в контакт, тоже подхватили неизвестную болезнь. Очень многие из них умерли позже. Звездная цивилизация часто встречалась с опасными болезнями. Жесткий карантин быстро прекратил распространение проклятия, но на долгие годы отложил использование ресурсов этой планеты. И вот недавно пришла вторая волна колонизации. Теперь чужаки действовали осторожно, стараясь не соваться в дебри, и только некоторые поселенцы начинали устраиваться на окраинах лесов, не проникая в их глубину. Разработки полезных ископаемых начались в пустыне, и местные жители на это никак повлиять не могли. Аборигены на окраины практически не выходили, а чужаки не совались вглубь, образовался вооруженный нейтралитет. Только поселенцы на другой стороне этого леса стали засылать роботов и дронов вглубь и ставить минные ловушки на аборигенов. Пойманных жителей они использовали для сбора тех самых грибов, которые видел лекс на окраинных деревьях. Из-за отсутствия хранителей постепенно распала система сбора урожая с помощью насекомых и животных, и жители покинули свои дома, каким-то образом переселившись в другие леса. Только один небольшой поселок в самом центре производил сбор с тех хранилищ, что еще работали. Лекс пока не понимал, как хранители, а те должны быть магами для возможности управления лесом, могли проиграть битву каким-то незначительным силам пришельцев. Даже для слабого адепта уничтожение небольшой группы войск технологически развитого мира не должно представлять трудностей. Что-то тут не сходилось, почему сработало только посмертное проклятие, с этим в дальнейшем надо разобраться. Подключившись к лесу, Лек стал обследовать ближайшие окрестности на тему хранилищ по сбору урожая. Вблизи их нашлось целых четыре штуки, три полностью заброшены, одно еще действовало и почти наполовину заполнено какими-то орехами. Корни транспортных коридоров от хранилищ вели к одному из заброшенных поселков аборигенов и находились в плохом состоянии. Без влияния хранителей, следивших за системой и договаривавшихся с лесом об исправлении повреждений, вся эта технология рассыпалась. Доступ к лесу позволял напрямую управлять многими возможностями и магическими силами. Сам лес изначально был полуразумным существом, а теперь Лекс уже затруднялся определить, так ли это. Слияние много дало магу, но столько же, если не больше, получил и лес. Лекс сам чувствовал, что можно сделать и как это выполнить, он одновременно был и собою, и лесом. И тот никак не возражал против этого слияния и даже с большим интересом следил за мыслями человека. Используя магическую силу леса, Лекс занялся переустройством близлежащих угодий. От обнаруженных заброшенных хранилищ он протянул толстые корни к дому охотника, точнее задействовал те, что шли к озеру в каньоне. Что интересно, корни просто увеличились в диаметре, при этом совсем не потеряв своей функциональности. То есть они по-прежнему тянули воду из озера, но в то же время предоставили пустую сердцевину для перемещения урожая в подвал дома. Короткие сокращения внутренней поверхности древесины позволяли проталкивать поток орешков из хранилища совсем без использования дополнительных насосов. Вообще система биосбора урожая отработана прекрасно и явно отточена тысячелетиями. Возле хранилищ располагались заросли лиан, свисающие из ближайших веток и вросшие в деревянный ободок вокруг крышки. Специальные корешки качали из земли влагу в этот ободок, насыщая микроэлементами. Встречаясь и смешиваясь, сок лианы и корней создавал мощный энергетический напиток, своеобразный эликсир жизни. Если какое-то животное тащило орешки и запихивало в специальное дупло в крышке, тут же выделялся сок в корыце, и животное пило этот своеобразный наркотик, что заставляло раз за разом нести определенную добычу и сбрасывать в хранилище. Что интересно, лесные работники, питающиеся этим соком, становились ядовитыми, и хищники по запаху обходили их стороной. Только стражи могли безболезненно питаться ими. Организм драконов яд не страшен, но, учитывая их ментальные способности, они уничтожали только старых животных. Для стражей еды в лесу и так достаточно. Как понял Лекс, хранилища тоже сами по себе непростые. Урожай мог там лежать, не портясь десятилетиями, если не столетиями. Процесс накопления тоже продуман, каждый небольшой слой зерен, орехов или ягод отделялся от другого гибкой, но прочной мембраной из отвердевшего сока, выделяемого стенами хранилища. Так что даже мягкие ягоды не давились выше лежащими слоями. Когда нижний пласт уходил по своеобразному транспортному коридору, то испарения со дна разрушали очередной слой изоляции, и вся масса спускалась ниже и тоже исчезала в транспортной системе. Работал своеобразный лифт. Никакого вмешательства мыслящих в настроенный один раз алгоритм уже не требовалось. Оставалось следить лишь за его функциональностью. Легко понять, почему цивилизация аборигенов так медленно развивалась. У них все действовало за счет биотехнологий. Лек запустил в работу все четыре хранилища. В одном собирались орехи с милорнов. В основном этим занимались небольшие животные, похожие на летучих мышей. Их в округе жило великое множество. Почувствовав запах выделяющегося сока, они сразу бросились запихивать добычу в дупло хранилища и с наслаждением глотать выделяющийся при этом напиток. Инстинкт явно закреплялся не одно тысячелетие. В другое хранилище животные, похожие на маленьких обезьянок, начали собирать какие-то крупные ягоды. Третьи и четвертое предназначались для зерен двух разных типов и сбором занимались насекомые, похожие на земных муравьев. Но раз в десять крупнее и имеющие крылья, помогающие им преодолевать достаточно большие расстояния. Одни зерна росли на земле, на растениях, выглядевших как пирамидальный початок кукурузы. Другие на деревьях и походили на земные гранаты, только сердцевины были не ягодки, а толстые зернышки. Летающие насекомые сначала сбрасывали плоды на землю, скорлупа у них была достаточно хрупкой и легко раскалывалась. Потом насекомые цепляли на себя несколько зерен и доставляли их в хранилище. Поверхность покрова возле головы была достаточно липкой и позволяла надежно держаться добычи даже в полете. Процесс необычного земледелия не запустился мгновенно, но все больше и больше живности тянулось на запах сока. Лек забыл предупредить о своих художествах охотника и когда тот скинул всем на ком паническое сообщение, что подвал заполняется непонятной массой орехов, пришлось идти и успокаивать хозяев, что так и было задумано. Лишь аборигенка на самом деле поняла, что сделал человек и какие силы при этом были задействованы. Такую работу за короткое время мог сделать только хозяин леса. Хранителем обычно требовалось не меньше месяца, чтобы создать и запустить всего одно хранилище, а в подвале она увидела целых четыре немаленьких корневых коридора, ведущих в разные помещения. Лекс смог сделать это, лишь используя силы леса, и никак иначе. И это оказались не самые последние потрясения Шилы, следующие ожидали ее на другой день». Разговор по шифрованному каналу. «Господин Тур, с каких пор компаньоны из республики Тога стали вмешиваться в дела на наших территориях?» «Ты о чем, Сотер?» «Недавно моего робота повредил отряд десантников этой республики. Последние снимки камеры наблюдения однозначно зафиксировали их форму. Разведывательного дрона они тоже обстреляли. Тот еле ноги унес, прихватив робота». А, странно. Насколько знаю, тут не должно быть людей республики. У нас полномочия четко разграничены. Когда это случилось?» «Вчера. Проблемы со связью, как обычно. Дрон приполз только под утро». «Хорошо. Я поспрашиваю знакомых, но, судя по твоему тихому голосу, это не все плохие известия. Не так ли, Сотар?» «Вы правы, господин. Не все. Сбежал Раст». «Это Арканин, тот беспокойный, что уложил твоего предшественника?» Вон гаденыш, даже охранные браслеты не помогли, как-то ухитрился их блокировать или снять». «Надеюсь, погоню ты выслал?» «Выслать-то выслал, да что толку? С ним сбежала аборигенка, достать в лесу местного жителя нереально, с таким проводником нам его не догнать». «Ты меня огорчил. Это совсем паршиво. Если он доберется до планетарного контроля, могут возникнуть сложности. Плохое отношение к аборигенам нам не простят, да и проверки сразу нагрянут. Бизнес снова придется временно прикрывать. Ты же знаешь, запасов материала почти не осталось. А, вот интересно мне, они начали наши компаньоны свою игру». Может, взрыв основной лаборатории – это дело их рук? Я проверю характеристики всех поселенцев, что прибыли в последнее время в твою область. Ты же усили охрану на всякий случай и временно прекрати вылазки своих подчиненных. Сами знаете, без аборигенов собирать грибы не получится, а присылать сюда рабов весьма опасно, сбор урожая упадет. Ничего, пару недель потерпим. «Надо с непрошенными гостями разобраться. Пришлю тебя отряд свеженьких наемников, только ты их в наши особенности не посвящай. Посели на окраине фермы и смотри, чтобы они пленников не видели и с ними не общались. Пусть периметр охраняют. Десантники Тога, парни серьезные, твои бандюганы им не противники. Еще пришлю тройку легких дронов охраны, укрепишь ими периметр». «Да мне сотни таких аппаратов не хватит. Проклятые заросли глушат сигнал в десяти шагах». «Бери, что дают, ты не ной. Ты деньги за это получаешь. Если что узнаю, сообщу. Все, отбой связи». Уже в отключенный микрофон. «Проклятый торгаш, мы тут головы подставляя, он деньги лопатой грести будет».